11. Прекрасный отчаянный мир. Я послушал твои наработки, обе версии, которые ты прислал. Отлично. Хочешь поговорить о некоторых песнях с альбома? Не знаю, есть ли в этом сейчас какой-то смысл. Ещё слишком рано. Обычно мне требуется немало времени, чтобы освоиться с материалом. Мне нужно поехать с ними в туры, сыграть для зрителей, именно так раскрывается их смысл. Но давай попробуем. Хорошо. Первое, что меня поразило это что по большей части запись говорит о здесь и сейчас. Да, плоть от плоти нынешней катастрофы. В этом смысле нынешний альбом отличается от большинства других моих записей, в которых текущая ситуация практически никак не комментируется. Мои песни обычно говорят о том, что волнует сердце или душу, и, возможно, это в чём-то ограничивает. Но как бы то ни было, мы переживаем сейчас момент, когда трагедия вторглась в нашу жизнь. Настолько серьёзно, что этого разговора невозможно избежать. Есть несколько песен, которые, кажется, отражают тревогу нынешних странных времён. Мой опыт изоляции, помимо ухода в книги, фильмы, конечно же, в работу, включал в себя и чёртовы новости. Они всегда тревожили, всегда поражали, как гром среди ясного неба. И, конечно же, болтовня в социальных сетях лишь усугубляет тревогу. Что ж, должен сказать, когда я ушёл из Твиттера, моя жизнь изменилась к лучшему. Вдруг стало легче дышать, выглянуло солнце, а на деревьях запели птички. Я больше не чувствовал себя таким физически больным, таким измученным и подавленным. Насколько я понимаю, социальные сети очень влияют на твоё состояние. В частности, одна песня White Elephant, кажется, затрагивает это чувство политического или культурного диссонанса и ярости. Но в Белом слоне мы в том числе слышим голос разозлённый, прокинутый и или обезобразенные статуи. В некотором смысле здесь идёт речь о попытках забыть историю, и тогда она повторяется в ещё более ужасной форме. Когда человечество разрушает символы памяти, то же злое чудовище вновь крепнет и поднимает голову, чтобы предстать в новой зловещей реинкарнации. Очевидно, что есть статуи, которые следует демонтировать, но сейчас, похоже, происходит массовое помешательство. Демонстранты в Портленде поджигают стодвадцатилетнюю статую лося, а в Копенгагене на знаменитой статуе русалочки кто-то пишет краской рыба-расистка. В белом слоне русалочка, рыба-расистка, поднимается из моря таинственным, монструозным существом вооружённым до зубов и превращается в большое серое облако ярости, обрушивающееся сольно эту землю. Мне очень хотелось, чтобы в песне была такая же жуткая сексуальная энергия. который может дать волю самодовольной ярости. Ты понимаешь, о чём я? Пытаюсь понять. Надеюсь, что песня, вступая на зыбкую почву, и рисует ужасающую картину, но при этом не является дидактической или полемической, точно так же, как, например, фильм Таксист представляет историю и позволяет зрителю самому сделать любой вывод. Автор не грозит пальцем, не разговаривает со зрителем свысока и не прибегает к очевидному морализаторству. Тон песни резко меняется в строчке: "Я выстрелю в твою долбаную морду, если вздумаешь прийти сюда". Я сразу подумал о той белой американской паре с оружием на лужайке, когда демонстрация Black Lives Matter проходила мимо их дома. Это тоже было частью помешательства. Верно? Такое ощущение, будто на мир обрушивается что-то первобытное, что годами только ждало момента, что-то подпитывающееся нашей яростью. Я выстрелю в твою долбаную морду, если вздумаешь прийти сюда. Я пристрелю тебя просто ради развлечения. Конечный припев довольно драматичен. Время приближается, время почти вышло для королевства в небесах. Похоже на апокалиптическую песню Plastic Ono Band. Первоначально в песне была только финальная фраза, но со временем она становилась всё больше и больше. Это возвращение к идее земли обетованной. С тем же евангельским рвеньем, но White Elephant, этот завет становится мрачнее. Ты считаешь White Elephant проблемной песней? Вот теперь, когда ты об этом сказал, да, тогда я лучше помолчу. Но знаешь, я чувствую, что в песне удалось затронуть идею бездонной ярости, которая разгорелась и теперь поддерживает сама себя. Одна сторона подпитывает другую. Уютное согласие традиционно существовавшее между левыми и правыми, превратилось в нечто совершенно иное. Постоянное ощущение, будто что-нибудь того и гляди взорвётся. Да, особенно в Америке. Да, но и как все подобные вещи это частично накрыло и Британию. Попытка сопоставить американский опыт с нашим собственным. Песня Shattered Ground, кажется, переносит это же беспокойство в контекст отношений. Это правда? Это сумасшествие сохраняется на протяжении всего альбома. Невменяемость, сконцентрированная в этой песне, и безумие в ней, и безумие во мне, и вместе они кажутся нормальными. Здесь собрано множество тем: безумие, побег, дорога, луна, оставленность, одиночество, старость и ярость, много ярости. Снова появляется статуя, прокинутая и лежащая на разрушенной земле. Так как же ты соотносишь себя с поверженной статуей? В данном случае речь идёт, возможно, об ощущении отсутствия времени или о хрупкости твоего места в мире. Значит, и чувствуешь, что время истекло? Но ну, я люблю этот мир со всеми его радостями, его огромной добротой, его культурой и полным её отсутствием, его блеском и его абсурдом. Я люблю всё это и людей в этом мире всяго единого. Я чувствую глубочайшую благодарность за то, что являюсь частью этого космического беспорядка. У меня нет времени на негатив, цинизм или осуждение. В этом отношении, Шон, я чувствую, что моё время полностью безнадёжно истекло. А ещё ты чувствуешь неуверенность в своём месте в мире? Подозреваю, мир со мной ещё не закончил. Это точно. Итак, ты в какой-то степени связан с каждым персонажем, о котором пишешь или поёшь. Да, конечно. Как же без этого? Бани Манро? Да. Стагерли? Чёрт, да, и Билли Дели. Так, это уже сильно беспокоит. А можем ли мы немного поговорить об Альбукерке? В некотором смысле это самая традиционная песня на альбоме. Кстати, это название не окончательное, так что, может, у тебя есть предложения? Нет, мне очень нравится это название. В слове Альбукерки есть своя поэзия. Да. И думаю, у него также есть радословная. На альбоме Нила Янга Tonight the Night есть красивая нервная песня с таким же названием, но во второй версии, которую ты прислал, нет ключевой фразы. Ты не доберёшься до Альбукерки, пока я не увижу тебя там во сне. Да, я собирался спросить тебя, что ты думаешь по этому поводу. На самом деле, эта фраза была чистой импровизацией. Альбукерки, конечно, это один из трёх городов, упомянутых в By the time I get to Phoenix, но это ещё и просто шутка. Всякий раз, когда злюсь на Сьюзи, что случается редко, я угрожаю уехать в Альбукерки. Это придаёт фразе совершенно иной смысл. Мне вообще нравится версия, в которую помянут Альбукерки. Звучит очень задумчиво. Фонетика слова придаёт песне определённый резонанс. Не могу поверить, что ты убрал эту фразу. О, боже мой, хорошо, оставлю её специально для тебя. Может быть, пригласим небольшой хор, чтобы её спел. Я просто думал, что если бы я пел та понем Альбукерки, это будет отвлекать. Но, может, как ты сказал, это и сработает. А на концертах сможем подставлять название города, в котором играем. Да, но с Богнером не выйдет, или, например, с Брайтоном. Так можно петь только в городах с четырёхсложными названиями. Верно, но имей в виду, я могу спеть Богнер, детка, а это четыре слога. Задача решена. Кстати, слово детка очень удобное. Возможно, ты не знал об этом. Это секретное оружие поэта-песенника: детка или малышка столь необходимые дополнительные слоги. Один немецкий журналист как-то спросил меня, почему я всё время использую слово детка в песнях. Он сказал: "Разве у женщин в вашей жизни нет имён? Серьёзно?" Он считал, что слово "детка" звучит инфантильно. Как ты на это отреагировал? Я сказал, что кто-то должен был сообщить об этом, Дженис Джоплин. Можешь рассказать о "Альбукерке" прежде, чем мы двинемся дальше? "Альбукерке" очень простая песня. Всё начинается с великолепной мелодии, сыгранной на фортепиано, которая хочет, верь, хочешь нет. Чистая импровизация, но она настолько милая, что мы сделали из неё целую песню. Любовники просыпаются в постели, томимые воспоминаниями. Сегодняшнее утро ползёт к нам любимое с воспоминаниями в лапах. Да, но в одной из версий, которую ты мне прислал, поётся с воспоминаниями в зубах. Это уже совсем другой настрой. Да, и оба варианта хороши, но в лапах, мне кажется, более открытым, как подношение. В любом случае, это воспоминание с Юзи. Я много раз слышал эту же историю от её родственников и неоднократно от неё самой. Свою раннее детство она провела в Малави, в Восточной Африке, и плавала там в огромном озере, полном чёртовых гипопотамов и крокодилов. Однажды, когда ей было 3 года, она плавала в лодке, а потом выпрыгнула из неё и поплыла к другой. Она была совсем крошкой, но к всеобщему удивлению плавала как маленькая рыбка. Этот образ ребёнка, плавающего между двух лодок в воде, полной опасностей, всегда меня будоражил. Я ждал, когда появится песня, где этот образ найдёт свой дом. Я столько раз представлял себе этот сюжет и в столько песен пытался его поместить, что мне уже кажется, что это мои собственные воспоминания. Не знаю, как это объяснить, чтобы не показаться сумасшедшим, но такое ощущение, что мы со слушайей разделяем воспоминания друг друга. Думаю, на каком-то уровне я тоже был там, в том озере. Воспоминание только открывает песню, а потом мы внезапно оказываемся в ловушке настоящего. Не имея возможности никуда двинуться поддавленной нашей печалью, как будто все мы теперь находимся в подвешенном состоянии, плывём между двух лодок, и единственным освобождением становятся наши мечты, нашего ображения, нашего воспоминания, и мы никуда не доберёмся, детка, пока я не увижу это во сне. У этой строчки, да и у всей песни определённо есть какой-то горьковато-сладковатый оттенок, потому что напоминает о том тупике, в котором мы находимся. Да, это странная песня, потому что сейчас я как раз что-нибудь путешествую. Для меня Альбукерке статичная песня, мы ведь по-прежнему на балконе. А вот Lavender Fields, о которой мы уже говорили, песня вознесения, духовного восхождения к смерти. Во многом она отсылает к творениям Стиви Смита. Я так люблю эту поэтессу, и мне хотелось сохранить трагичность, которая есть в некоторых её стихах. Значит, именно о ней и думал, когда сочинял эту песню. Не знаю, трудно сказать. Она всегда в моей голове. Они все там. Кто? Мои источники вдохновения. Они всегда тусуются где-то рядом. Кто, например? Да все, чёрт возьми. Что символизируют лавандовые поля? Ну, ты же знаешь, смерть и всё, что ей сопутствует. И что, по-твоему, ей сопутствует? Вера, любовь, перемена, убежище. Меня заинтриговали последние строчки песни. Иногда я вижу бледную птицу, кружащую в небе, но это всего лишь ощущение, это чувство, когда ты умираешь. Значит, бледная птица это надвигающаяся смерть. В этой песне ты борешься с собственными страхами. Я не уверен, что именно этим руководствуешься, сочиняя песню или записывая пластинку. Мне не нужны для этого песни. Я постоянно борюсь со своими страхами. Смерть частый гость на этой пластинке, но я не боюсь её. Я просто не хочу больше терять близких, потому что люблю их, и люблю, когда они рядом. Но мы, разумеется, не можем заключить вселенскую сделку. Мы не можем торговаться с Богом. Это всё равно что попросить планету перестать вращаться. Значит, нужно примириться с идеей смерти настолько, насколько можешь. Или скорее ты примиряешься с опасностью вокруг, признавая ценность всего драгоценную природу вещей и наслаждаясь временем в этом мире. Ты узнаешь, что связующим звеном во вселенной является любовь. Вот что я хочу донести не только этой пластинкой, но и почти всем, что делаю. То, что в итоге есть любовь и есть надежда. Да, я думаю, что в каком-то смысле моя работа результат отказа от цинизма и негатива. У меня просто нет на это времени, причём совершенно буквально, нет времени на порицание или беспощадное осуждение, на вечное обвинение. Пусть этим занимаются другие. У меня нет на это ни сил, ни времени. Жизнь слишком коротка, чтобы не испытывать благоговения.